Глава 14. Ш, -ш, ш Они ушли. Норман наблюдал через окно комнаты, как стремительно удалялись по улице три фигуры, пока не скрылись за краем оконной рамы. Теперь, когда здесь не было даже доу, тревога болезненно стягивала желудок, словно голодный спазм. Хотелось закрыться в этой крохотной комнате, чтобы почувствовать себя в безопасности. Только вот на двери не было замка. Когда Норман прекратил гипнотизировать взглядом тихую улицу за окном и обернулся, Керен сидел на кровати, примостившись на самом краешке. Он не делал ничего, просто сидел, рассеянно ковыряя пальцами деревянный столбик и расфокусированным взглядом смотрел куда-то в стену. Возможно, ему тоже было не по себе. Если он попытается что-то сделать, едва слышно сказала ему Джемма перед уходом, ты должен стрелять не раздумывая но только в этом случае, понял? Попытается сбежать, пусть бежит. Мы не будем рисковать Кэллом. И ради бога, Норман Аллан Эшли, не оставляет чертов пистолет лежать, где попало. Ее тон был похож на тон его инструктора в академии. Та же железная безапелляционность. Норман был исследователем. Он терпеть не мог безапелляционность любого толка. Тем не менее, иногда от нее зависела чья-то жизнь. Глядя на Керана, Норман сжал рукоять пистолета в кармане куртки. Снова похолодало. Отовсюду дуло, и находиться без верхней одежды значит обеспечить себе защемление в шее или в пояснице. Когда тебе за 30, приходится думать о таких вещах. Даже если 30 тебе исполнилось в прошлом месяце. Керану Норман отдал один из своих свитеров еще вчера. Смотреть на парня в тонкой водолазке было выше его сил. Джема, кажется, даже не заметила, а Доу только выразительно закатил глаза. «Я собираюсь сделать чай», — кашлянув, чтобы привлечь внимание, сказал Норман. «Ты будешь?» Керан повернулся к нему, и когда он заговорил, ни его лицо, ни его голос не выражали абсолютно ничего. «Вы хотите сделать мне чай?» «Ну, раз я немного растерялся, Норман», «Неужели это было настолько неуместным предложением? Я имею в виду, я все равно буду делать, и я мог бы...» Он оборвал сам себя. Блеять надоедало. «Так, ладно». Он вздохнул. «Это все очень неловко. Обычно с коммуникацией у меня все куда лучше, честное слово». Не меняя выражение лица, Блайт сказал. «Вы предлагаете мне чай, а не смотрите поверх пистолета». И это звучало более дружелюбно. С коммуникацией у вас все отлично. Знаешь, у тебя очень низкая планка. Киарон поднял голову, и Норману показалось, будто он сейчас улыбнется, но этого так и не произошло. Губы едва дрогнули, но следом он отвел взгляд. Ну, находясь среди людей, где каждый спит и видит, как бы побыстрее от меня избавиться, он осекся, посмотрев на Нормана. Теперь настала его очередь чувствовать себя неловко и Нормана это почти развеселило. В голосе прорезались эмоции. «Извините, я не имел в виду вас, вы...» «Все в порядке», — успокоил его Норман и, наконец, отошел от окна, опускаясь на кровать напротив. «Думаю, мы оба впервые в такой ситуации. Простим друг другу косноязычие». Керан кивнул. Как показалось Норману с облегчением. «Знаете, это почти странно. Голос у него снова стал ровным. Иногда мне хотелось, чтобы люди прекратили относиться ко мне слишком хорошо, но я никогда не думал, что Вселенная прислушается ко мне именно таким образом. Они делали это из-за твоих психоэмпатических чар, а на нас они не действуют, потому что... Норман хотел было продемонстрировать серебряные подвески на своем запястье из тех, которые Джемма всем раздала в Керсиноре, но в последний момент опомнился. Потому что мы умеем им противостоять, Закончил он, сделав вид, что хотел развести руками. «Такие способности, как у тебя, не редкость на самом деле». «Ты действительно только книжки читать умеешь?» — раздался голос Доу в голове. «Не понимаешь, что, любезничая с ним, ты суешь голову в пасть монстру?» «Боже, не дай внутренней паранойя превратиться во внутреннего Сайлоса Доу. Норман этого не переживет. Норман бросил затравленный взгляд за пыльное окно, словно кто-то из команды мог материализоваться за ним, сердито смотря через стекло. Если бы они увидели, что он чуть не показал существу амулет, призванный защищать от него же, словно приглашая к тому, чтобы, например, снять его ночью, боже, да Джема бы откусила ему голову. Впрочем, Керан, кажется, не обратил внимания. Куда больше его заинтересовало то, о чем Норман говорил, нежели то, что он чуть не показал что подразумевается под психоэмпатическими чарами. В его голосе был заметен интерес. Звучит как научный термин. За эти два дня Норман слышал его голос больше, чем за все предыдущие. Скорее всего, это была его заслуга, пусть и не особо выдающаяся. Просто кроме него, кажется, с Блайтом никто здесь нормально ни разу не поговорил. Он не знал о существовании призраков, его знания о самом себе тоже не были полными, Для него, наверное, все происходящее напоминало полный дурдом. Ну, наша работа вполне научна на самом деле. Норман очертил руками абстрактную фигуру в воздухе, будто мог взять весь паранормальный мир и объяснить его разом. Конечно, он бы не смог, но кое-что объяснить у него вполне бы получилось. Мы называем такое психоэмпатическим манипулированием. Когда существо или сущность способно вызывать у жертвы определенные чувства или ощущения, и подчинять себе их эмоциональное состояние. Он попытался подбирать слова попроще. Некоторые виды могут делать это сознательно, некоторые влияют на присутствующих, хотят они того или нет. Но в Леннон-Ши меня больше заинтересовало другое. Начальница ирландской службы сказала, что психоэмпатия действует на всех, кроме... жертвы. Норман запнулся и поднял глаза на Блайта. Тот изучал взятые в замок руки. Ожогов под рукавами рассмотреть было нельзя, и Норман не мог оценить скорость его регенерации. Ему стало интересно, и он мог бы спросить, но чувство неловкости оказалось сильнее. Кроме тех, с кем случилось запечатление, аккуратно закончил Норман. Очень интересный биологический механизм. Немного антиэволюционный, если честно. Помолчав, Керан пробормотал. Что ж... И к тому же даже в летучую мышь не умею превращаться. «Вампиры не превращаются в летучих мышей», попытался добавить легкомысленности в этот разговор Норман, надевая очки обратно. «Это вымысел». Керрен поднял на него глаза. И все-таки совсем молодой. Норман прекрасно знал, что это не имеет значения. Чудовища прекрасно чувствовали себя и в облике детей. Но никто не посмел бы упрекнуть его в том, что ему все равно было не по себе». Мистер Эшли. Неуверенно начал Керан, но Норман, воспользовавшись повисшей паузой, поправил его. Просто Норман. Керан кивнул и, кажется, через силу продолжил. Я бы хотел спросить. Он отвел взгляд куда-то за плечо Нормана. Раз у всего есть научная подоплека, то запечатление... Ох, его нельзя никак отменить. Ох, снять. Это одновременно странно и дико то, во что вылился их разговор. Все должно быть наоборот, разве не так? Это он, агент, должен был спрашивать у сверхъестественного создания такие вещи. Впрочем, Джема уже спрашивала, там, в номере. Никому это не понравилось. «Я не знаю», — раз за разом повторял Блайт. «А теперь еще и это». «Я...» «Извини, Керан, Импритинг — малоизученный феномен, и...» а следом они оба вздрогнули. Где-то в доме раздался грохот. Воцарившаяся после него тишина, долгая и пустая, резанула по нервам, и Норман уставился на дверь сначала в испуге, затем в нарастающей панике. Потому что нужно было выйти проверить. Ему нужно. «Подожди тут», — через силу сказал он, медленно поднимаясь с кровати. «Я проверю». Керен, встревоженный тенью, поднялся следом. «Вы уверены?» Норман определенно не был уверен. Больше всего он хотел подпереть дверь чем-то тяжелым и закрыться здесь, в безопасности. Пистолет в кармане стал ощущаться невероятно тяжелым. Все в порядке. Норман повернулся к нему и попытался успокоить и себя, и его. Сейчас день, здесь повсюду люди, а в доме Мойра. Наверное, что-то упало, я сейчас вернусь. С толпой людей, которые вполне вероятно имеют отношение к происходящему, В тот момент Норман не считал, что Кэл прав. Аномальные зоны не возникают от людских действий. Место должно быть по-настоящему древним. Но сейчас не важно, что он там считал или не считал. Было просто страшно. Он аккуратно толкнул дверь и сделал глубокий вдох, прежде чем проскользнуть в темный коридор. В доме было тихо. Вынув пистолет, Норман неуверенно сжал его и прошел дальше, прислушиваясь к шорохам но ничего, кроме его напуганного дыхания, вокруг не раздавалось, даже звуков улицы. Эта непроницаемая тишина неожиданно показалась слишком знакомой, будто лес все-таки его догнал, здесь, в деревне. Половицы потрескивали и скрипели под ногами, словно лесной полом. От этой мысли рука с пистолетом дрогнула. Оказавшись у открытой двери в столовую, Норман выглянул из нее. Пусто. Здесь кто-нибудь есть. Несмело позвал он. «Мойра! Браден!» Столовая была недвижима, только приоткрытое окно слегка покачивалось от ветра. Присмотревшись, Норман заметил на полу кувшин. С плеч схлынула волна напряжения, видимо, окно распахнулось и столкнуло кувшин с подоконника. Даже звуки, казалось, все разом вернулись. На улице кто-то кого-то окликнул, в комнате позади Норман услышал, как ходит Керан, и даже из комнаты Мойры доносились звуки. «Боже!» — пробормотал он, проходя к столу и поднимая кувшин. «Ну, право слово!» Уже смелее он выглянул на улицу, проверил крыльцо, а затем кухню. Все было в порядке. А уже, убирая пистолет обратно, в кармане Норман нащупал листок бумаги и машинально вытащил его. Спирально рисованная детской рукой, была все такой же реальной. Он так никому и не сказал... «Черт!» Джемма огорошила его тем, что собирается оставить их здесь одних, а потом они с Кэллом начали спорить, а Норман заволновался и... «Вот черт!» Спираль без контекста могла означать что угодно. Символ был слишком распространен у всех индоевропейских культур. Ставя на огонь старый медный чайник, Норман продолжал задумчиво теребить листок. У кельтов спирали были связаны со смыслом вечного движения — но существовало и много других мировых магических систем. Ацтеки интерпретировали спирали как связь с высшими космическими силами, древние греки с судьбой. А если Норман не ошибался, то в тибетском буддизме свой вариант спирали, квадратный, называли бесконечным узлом. Он означал переплетение взаимосвязей, жизни и смерти, взаимопроникновение физического и духовного. Путь от внешнего к внутреннему и наоборот. Иллюзия постоянного движения, даже восход и закат солнца. Спираль могла означать слишком много всего. Как и в случае с рисунками Купера, нужна была конкретика. Господи, всему, что связано с этим местом, очень не хватает конкретики. И обычно, когда Норману не хватало конкретики, он делал то, что хорошо умел. Искал данные, прочесывал архивы, разговаривал со свидетелями. «Может быть, пора взяться за ум?» В конце концов, остальные тоже занимались делом. Норман подумал об этом решительно. Собственный испуг перед упавшим кувшином показался ему глупым и постыдным. Хотелось реабилитироваться. Заглянув в комнату, он сказал Керону, что все в порядке и что вернется все-таки с чаем. Тем не менее, на кухню он не пошел. Закрыв дверь в спальню, он направился по коридору в другую сторону и остановился перед комнатой Мойры. «Сбор информации. Именно это и есть моя работа, не так ли?» — подумал он. «Прямо за этой дверью». И затем Норман постучал. «Это противоположная сторона холмов от той, что мы уже проверяли». Голос Кэллы, подхваченный ветром, уносился дальше по долине, мимо джемы. «Смотри, примерно здесь мы вышли из лагеря. Вот это расстояние покрыли по следам». «Здесь следы пропали, вот тут деревня. Следующие следы мы вчера нашли вот тут». Джема подняла голову к холму. Черные кроны наверху покачивались зазывно, словно в насмешливом приветствии. Шум деревьев здесь, в гляде, не был успокаивающим. Без всех других лесных звуков он напоминал зловещие радиопомехи. «Сияй, сияй, маленькая звездочка!» Страх неожиданно поднялся внутри, когда они остановились на самой верхушке холма, готовые войти под тень деревьев, быстрая волна испуга, окатившая Джему изнутри. Джемма легко с ней справилась, но в мыслях осталось тревожное знание. Ночной страх никуда не ушел. Просто притаился внутри, ожидая момента, чтобы снова поднять голову и оскалиться. Сегодня Джема схватила этот страх рукой и стиснула его в кулак. «Давай попробуй», — обратилась она в мыслях к лесу. Покажи сегодня гнида. Поиграем с тобой в страшилки. В ответ лес зашумел сильнее. Джема вслушалась. Ш -ш -ш -ш -ш. Словно вот-вот раздастся клик, а затем заговорит трескучий голос, притворяющийся кем-то, кого Джема должна знать. Обманит ее, обведет вокруг пальца. Ш -ш -ш. Тук-тук-тук. Джемма вздрогнула. А что она на этот счет думает? Вот сейчас и узнаем. Джемма! Дрожь стремительно прошлась между лопаток, но короткий резкий стук больше не повторился. Словно и не было его, словно показалось. Но показалось ли? Джемма! Она обернулась, чуть не столкнувшись с Кэллом. Его родное лицо, широкое, загорелое, с живыми глазами и знакомыми чертами, вытеснило поднявшееся внутри смятение. Джемма протянула руку и потерла ладонью отросшую щетину Кэлла, которая в скором времени грозила превратиться в бороду. «У нас момент нежности?» — уточнил Кэл. «Я забыл занести в расписание». Джемма улыбнулась. «Я на удачу». Она слегка похлопала его по щеке, а затем, когда следом подошел Доу, спрятала руки в карманы. «А на этот счет, я думаю, что туристы подождут, даже если здесь обнаружатся их следы. Сейчас главное — Купер. Что еще? спросила она, когда Доу поджал губы в очевидном неудовольствии. «У тебя возражения?» «У меня куча возражений», — фыркнул Доу. «Даже не знаю, с какого начать». «Ну вот и зачем ты тогда открываешь рот?» «Ну, в таком случае начни с того, что придержи их при себе», проинструктировала его Джемма. «Кэл, детка, ты нас ведешь». Она снова повернулась к полосе деревьев впереди. «Этот лес меня выбешивает». Они снова двинулись вверх по холму, преодолевая последние футы открытого пространства. Джемма не соврала. Этот лес и его фокусы ее злили. Она предпочитала догонять, бить, стрелять, в этом была простая и эффективная последовательность здесь же в этом лабиринте который достраивал сам себя играл с восприятием проникал в твою голову здесь ничего последовательного не было но где то в сердце этого лабиринта был купер и когда они входили под раскидистые черные ветви лес продолжал шуметь Ш -ш -ш -ш. на самом деле стук вышел почти робкий конце концов его могли тут же завернуть в освояси, мало какой хозяин согласится терпеть навязчивые расспросы от гостей. Так что он занервничал еще сильнее, когда изнутри раздался голос. «Заходи, мальчик». В комнате пахло деревом, пылью и временем. Запахи, которые он ожидал почувствовать, старческие человеческого пота или старой одежды, не ударили в нос. Норман аккуратно прикрыл за собой дверь». Длинная и вытянутая, почти идентичная их собственной, комната была заставлена громоздкой мебелью и утопала в сумраке. Свет падал из единственного окна на торцевой стене. Именно под ним и сидела Мойра, тяжело облокотившись локтем на стол. Присмотревшись, он увидел, что у нее в руках курительная трубка. «Извините», — начал Норман, проходя вглубь комнаты и стараясь не задеть вещи, накрытые узорчатыми салфетками. Со стены на него смотрел портрет, который сбил его с мысли. Молодая женщина в национальном ирландском костюме на фоне города, может быть, Дублина. Века девятнадцатого. Сзади была нарисована повозка, а слегка размытые здания были деревянными и двухэтажными. Я поставил чайник. Наконец собрался он. Хотел узнать, не принести ли вам... Оставь пустословие для кого-нибудь другого. Резко оборвала его Мойра. Не держи меня за старую дуру. Ты пришел о чем-то спросить, юноша. Норман замер. Она, конечно, могла догадаться, что они кормят деревенских байками, но сама эта формулировка. Ты пришел о чем-то спросить. Как она узнала? Его заминка вызвала у Мойры раздражение. Так будешь спрашивать или нет? Вместо ответа Норман вытащил из кармана сложенный лист с рисунком. Мойра, вернувшись к набиванию трубки, только кивнула ему на стол. Чувствуя себя дураком, Норман развернул рисунок и аккуратно положил его перед ней. Взглянув на лист, она кивнула куда-то в сторону захламленного кресла. «Садись». Норман подвинул стопку книг и аккуратно примостился, не касаясь спинки. Ловкие старческие пальцы на пару мгновений его отвлекли. Они выглядели как быстрые тонкие паучьи лапы, порхающие вокруг трубки. «Я приехал в Ирландию вместе с группой, потому что пишу статью». Заготовленная ложь, наконец, легла на язык, чтобы, как и всегда, деликатно оплести правду. «Об ирландском фольклоре «Я же сказала!» — прервала Мойра, даже не подняв на него взгляд. Она уже забила табак и теперь копалась в стеклянной вазочке на столе, пока, наконец, не нашла спичечный коробок. «Хватит меня дурить. Еще раз попытаешься и отправишься за порог». Это не был первый раз, когда кто-то не верил ему на слово. Ей-богу, конечно, нет. Но Мойра выглядела так, говорила так, словно знала о чем-то наверняка, а не не верила. «Ты пришел спросить, почему она это нарисовала?» Взяв спичечный коробок в руку, она небрежно показала им на лист. «Это ведь дело рук Эмер». И снова, снова. Норман открыл был рот, чтобы подтвердить, Да, это она. Или спросить, откуда вы знаете? Но Мойра только покачала головой. Бедный ребенок. Вместо жалости в ее голосе был гнев. Страшная судьба. Эмер выглядела странной, но страшная судьба? Похоже, Норман ошибался, и это был не аутизм, может быть что-то приобретенное, психологическая травма или серьезная травма головы в детстве. С ней что-то случилось? — спросил он. — Поэтому она их рисует? Он обещал им золото. Мойра задумчиво потрясла коробок. — Много золота. А вот и снова золото. Что ж, он его нашел. Только не так, как они хотели. И прежде чем Норман успел сказать хоть что-то, она резко перевела тему. — Ты говоришь историк. Ну и что, по-твоему, это значит? Продолжая мыслями хвататься за подсказки, золото, обещание, страшная судьба, что-то пошло не так, Норман не успевал за ней. Простите, я спираль. Она с неожиданным негодованием стукнула коробком прямо по рисунку. Ты принес сюда спираль. Вот и говори о ней, не отвлекайся. Могло показаться, что перепады ее настроения были бессмысленными скачками старческого разума. Но Норману неожиданно стало ясно — нет. Мойра полностью захватила разговор. Она держала какой-то курс, Норману неведомый, и собиралась вести его по нему именно так, как нужно ей. Ни шага в сторону. «Хорошо», — медленно согласился он, а затем показал раскрытой ладонью на рисунок. «Непрерывное движение. Если она хочет, чтобы он слушался, что ж он будет слушаться?» «Преобразование». Это основной символизм, встречающийся в разных культурах чаще всего. Если привести к какому-то общему знаменателю и сильно утрировать, то жизнь и энергия движутся от материального к духовному. Мойра перебила его. А знаешь, что еще движется по спирали? И ткнула в его сторону узловатым пальцем. Время. И кельты не были первыми, кто это придумал. Спирали начали появляться во всей Ирландии еще в Мезолите, в докельтскую эпоху. Сказанное резануло Норману слух. Он не ожидал, что старушка из глухой деревни вообще знает, что такое Мезолит. «Смена дня и ночи, фазы луны, смена сезонов», — перечисляла она, и Норман неожиданно вспомнил первый их разговор. «Время движется в циклах и оборотах, как и спираль». Словно почувствовав, что в голове у него зародилась какая-то мысль, Мойра замолчала, продолжая колдовать над трубкой. Воспользовавшись этим, Норман осторожно, кто знает, как она отреагирует, произнес. «Когда мы говорили о праздниках, вы сказали, что Кельтское колесо года — это не праздники, а четверти года, периоды». Мойра продолжала молчать, и в комнате стало так тихо, будто Норман был здесь один. Пыль кружилась в тусклом свете, и Норман рассеянно проследил, как она оседает на мебели и столе. «Спирали, докельский период, время. Хорошо, а теперь перекрестный поиск. Люди пропадают здесь уже несколько веков, огни в темноте, зона критической аномалии, привязка ко времени, конец октября. Вот оно, это и есть связь. А теперь, — сказал он сам себе, — поставь нужный вопрос. «Среди всех кельтских периодов, — медленно произнес Норман, — «Что вы можете сказать о Самайне?» Конец вопроса потонул в стуке. Неожиданно Мойра несколько раз постучала черенком по книге, лежавшей рядом. удовлетворенных хмыкнув, подожгла спичку. «Самайн, значит», — повторила она. И подкурила, проводя спичкой над накопительной чашей. Норман ощутил запах табака, когда из трубки потихоньку начал расползаться дым. А раскурив трубку достаточно, Мойра сказала. «Самайн, что ж, мальчик, ты прекрасно знаешь, что у кельтов он считается праздником конца урожая и начала зимы. Мне нет нужды тебе это рассказывать. Но, как я и говорила...» Она выпустила толстое большое кольцо. Оно повисло, почти не шевелясь, в пыльном воздухе, и, несмотря на то, что в этом доме отовсюду дуло, очень долго не растворялось. И только когда белые края начали таять, Мойра закончила. Кельты не были первыми, кто его придумал. Лес молчал. Когда они вошли в него, даже шум деревьев успокоился и затих, оставшись где-то там, на холмах снаружи. Непролазные кусты и ветви снова облепили их, приветствуя в удушающих объятиях, и каждый треск сухой древесины под ногами раздавался в царящей тишине на добрую милю вокруг. Гребанный лес молчал, и молчание его действовало Джеми на нервы. Мы должны выйти на следы, сказал Кэл спереди, из-за который шел между ними и Джемой. Слова его сопровождались хрустом, с которым он прорезал путь. По-хорошему, в теории, здесь должна быть тропинка или дорога, но я ничего не нашел. Конечно, ты ничего не нашел, подумала Джема, оглядывая серые просветы неба, которых становилось все меньше. Как будто это сраное место тебе позволит». «Ну и как это может быть?» Даже задавая простой вопрос, Доу умудрялся звучать брюзгливо. «Половины деревни — шахтеры, а это значит, что порядка 30 взрослых мужчин должны каждый день толпой ходить туда и обратно». Оно, это место, показывало им только то, что хотело показать. Тело на ветке, голоса, шипение рации, следы туристов. Рассвет наступал в подходящее время. Темнота длилась столько, сколько требовалось. Песня стук в дверь. «Поэтому я и сказал, в теории», — согласился Кэл. «Ты замечал хоть кого-то, кто выходил бы по утрам из этой деревни и возвращался бы вечером обратно?» У критических аномалий нет осознанной воли. Да, конечно, так считало управление. С ними что-то не так, с деревенскими. Но у этого места она была. «Очень ёмкий вывод, Махилона, спасибо. Другие умные мысли будут, или у тебя на них лимит?» Джемма кожи её чувствовала. Сквозь ветви, осточертевшие буреломы, сквозь необъятные стволы. Как будто кто-то тяжело и неотрывно смотрел в затылок. А обернуться было страшно, потому что тогда далёкое, нечёткое оно грозило обрести реальную форму. «Следует из их поведения, разве нет?» «Нет, потому что ты рассуждаешь о том, в чем ничего не смыслишь. Здесь должны быть те же законы, что и с обычной зоной резонанса. Если кто-то взаимодействует с очагом, на нем остается энергетический след. В таком случае составы масел дали бы отклик при проверке. По факту же ничего». Купер это знал. С самого начала знал. Может быть, оно за ним следило? Может, поэтому он не мог ничего сказать? Он сломал ей руку, как только появилась дверь, и каждый раз запрещал Джемми открывать ее. Не могло ведь это быть просто так. Вопросы прыгали в голове, как мячики для пинг-понга. Да толку-то. Джема плотнее нырнула в куртку, прячусь от промозглого холода, царившего в лесу. Мы не знаем, оставляют ли критические аномалии след на людях. Энергетика может быть так возмущена, что сбивает... Кто-то нас подслушивал, да, Купер? Прямо в моей голове. Да не может она ничего сбить технику, допустим, но рецептом этих масел по две тысячи лет. Они не здесь в этих лесах и там во сне. Их все время было трое: она, Купер и тот, кому принадлежал этот взгляд. И тогда и прямо сейчас Джемма проскользила взглядом между искривленных деревьев, всматриваясь в сумрак. Все это время здесь был кто-то еще. «Я не верю в око-бури, Сайлос. Эти люди замешаны, даже если свечи этого не показывают. А что, если они откры...» «Но кто? Или точнее, что?» «Открой!» «Что ты такое, гаденыш?» «Дверь!» Она вздрогнула и уставилась доу в затылок. «Нет, этого не могло!» «Открой, Роген!» Сказал он, не оборачиваясь. Воздух, казалось, зазвенел. «Открой дверь!» Произнес спереди голос Кэлла. «Да пошел ты к дьяволу!» Джемма зажмурилась, останавливая шаг, а когда открыла глаза, то в уши ворвалось будничное продолжение разговора. «Почему бы не вариант секты? Мы с таким сталкивались, например, в Мичига...» «Стойте!» — тяжело выдохнула Джемма, а потом повысила голос. «Стойте! Стойте!» Первым перед ней оказалось лицо Доу, кислое, раздраженное, словно она затормозила всех шутки ради. Тем не менее Джемма сосредоточилась на нем. Оно было реальным. Привычное лицо привычного Доу, который бы скорее сказал что-то вроде: «Ну что еще?» чем пугающее: «Открой дверь». «Ну что еще?» спросил он, хмурясь на нее снизу вверх. Вслед за ним появилось и лицо Кэлла. Он ничего не спросил и только положение губ и бровей выдавало в нем легкую обеспокоенность. «Этот лес». С первого раза объяснений не легло на язык, мысли сбились. «Господи, это уже все грани переходят. Слушайте!» Она перевела дыхание. «Слушайте, здесь что-то происходит!» Она обвела близлежащие заросли взглядом. «Прямо сейчас!» «Конкретнее, Рогин. Доу охмурился еще больше, но все равно вытащил из-за пояса пистолет. «Потому что, исходя из того, что вижу я, в этом лесу все до отвратительного нормально» если бы он не был пуст, как бар в одиннадцать часов утра. Сайлос прав. Кэлл тоже обвел окрестности взглядом, спокойным и уверенным. «Здесь все чисто». «Нормально. Пуст. Чисто». «Нет. Этот лес... Он у меня вот здесь». Джемма с гневной силой постучала по виску. «И у Нормана был. И у вампиреныша. Мы все это чувствовали». «Детка». Кэл приподнял брови, и в этом движении был отчетливый вопрос. «Что не так?» «О, Джемма с удовольствием объяснит ему, что не так». «Этот урод залез мне в голову, Кэл», — злобно сказала она. «Я слышу его». «Этот урод?» — с издевкой уточнил Доу. «Да у тебя в голове уже целая вечеринка». «Что ты слышишь?» — спросил следом Кэл и положил руку ей на локоть, чтобы она смотрела на него. Джема послушалась, потому что сейчас было не до обмена подколками, выкуси доу. Как той ночью, сказала она, всякую срань. Адреналин ведь, как сказал Норман, так вот, адреналин подскакивает, слуховые галлюцинации, паника накрывает. Вот это все. Джема глубоко набрала воздух в легкие, пытаясь думать логично. Не знаю, может, он не хочет пускать нас к куперу, пытается помешать нам его найти. «Так кто он, Рогин? – спросил Доу, расстегивая куртку и доставая контейнер для свечей. «Может, у него еще и имя есть? Адрес, номер социального страхования?» «Если бы я знала, то тут же прошептала бы тебе на ушко «Черт, Доу, бога ради, не беси меня!» Джема раздраженно махнула рукой. «Я голодная, злая, хочу спать. У меня трещит башка третий день. Эта страна меня достала». Она пнула корень у тропинки. «И стрёмный флирт этого леса у меня в печёнках уже!» «Детка, ты не можешь ударить лес!» — пошутил Кэл, но хватка на руке Джема не ослабевала. Он потянул её на себя, снова возвращая её внимание. «Послушай, даже если ты чувствуешь воздействие...» Агам, а теперь он подключил свой голос для внушений. «На тебе амулеты, а мы здесь, чтобы подстраховать. Мы разберёмся». «Мы разберёмся». «Да, точно». Так что она не стала уточнять, что, кажется, амулеты ни черта не помогают, или снова злится, что Кэл и Доу не могут понять, о чем она говорит. Просто кивнула и потрепала его по руке. Кэл улыбнулся. «Психокогнитивное дерьмо, помнишь? Всего лишь». «Ага, да. Кто это сказал? Конфуций?» Она пихнула его. «Ладно, двигаем. Если мы не отыщем этого нытика, он тут и помрет». Лицо Кэла уточнило. «Все пришло в норму?» И Джемма кивнула, отправляя его вперед вести их маленький отряд дальше. «Все глубже и глубже. Внутрь», — вспомнила она. Доу кинул на нее последний взгляд, прежде чем отвернуться. Скептический и хмурый. «Ну что еще?» Впрочем, он так ничего и не сказал, просто пошел вслед за Келлом, на этот раз в молчании. Джемма не знала, что ее больше нервировало. Тишина среди деревьев, Или если бы они снова заговорили. Если бы кто-то из них снова это сказал: Открой дверь, Джемма. Не оборачиваясь, она показала лесу средний палец. У ранних кельтов Самайн есть некий мистический период, сказала Мойра и выпустила еще одно кольцо дыма. Они празднества, Священные дни, которые не входят ни в прошедший год, ни в наступающий. Поставленный наконец понял Норман. Вот какой была ее речь. Еще грамотный, полный, такой, от которой далеки одноглазые старухи в крошечных деревушках. Может быть, Келл был прав в своих подозрениях. Может быть, деревенские не были жертвой аномальной зоны, а были... Мойра взглянула на него здоровым глазом со странным выражением, странной поволокой, которую он не разгадал. Ему показалось, что она почти улыбнулась. Как понятие? начала она ничего не выражающим голосом, переводя взгляд на еще одно выпущенное кольцо. «Самайн обозначает вневременной период. Период, когда время и пространство просто перестают существовать. Метафорически это время без времени. Нет, она действительно улыбалась. «Вот, ну-ка смотри». Она отряхнула табак с книги, об которую стучала трубкой, и приподняла ее на темно зеленой коленкоровой обложке была изображена троекружная спираль норман удивленно подался вперед а мой рас пояснила да мальчик эмер же ее не из головы взяла мы в ирландии здесь ты встретишь или дурацкий четырехлистник или кельтские узлы или спирали выбора не особо много но это он, возразил норман «Ликийский символ — это не кельты, а римляне. Сюда он должен был попасть только в курганы Бруна-Бойн три тысячи лет до нашей эры», — оборвала его море. Курган Лох-Крю на Ведьминых холмах больше пяти тысяч лет до нашей эры. Курган Маут на острове Кливли — семь тысяч лет. Курган Слейвнутуа 10000 десять тысяч лет. И везде тройные спирали». «Ты, может быть, и историк, американец», — она пыхнула трубкой. «Но я ирландка. Кельты и галы принесли сюда многое, но не все. И Самайн, о котором ты спрашиваешь. Из всех курганов, о которых она говорила, Норман слышал лишь о Брунобойне, самом известном ирландском могильном захоронении, но Мойра не дала ему времени, чтобы подумать об этом». Это замкнутый цикл, в котором успевают начать и завершиться любые события, сколько бы они ни длились — сутки, год или вечность. Она ткнула в спираль мунштуком, прежде чем небрежно отложить книгу. Иллюзия постоянного движения — это все еще иллюзия. Кельты очень трепетно относились к таким вещам. «Иллю... время!» — неожиданно цикнула она, будто он был шкалером, неправильно начавшим отвечать билет. «Я говорю тебе о мифологическом и культурном взгляде на феномен времени. Слушай, когда я говорю». А потом, также неожиданно, она перешла на спокойный тон. Это тесно связано с кельтскими представлениями о Сиде. Священное время становилось днями, когда стирались границы между временем и пространством, между миром живых и миром мертвых. Это не праздник, а скорее хтонический образ связи с потусторонним миром. Это определенно не было речью деревенской бабки. Норман сглотнул, отводя глаза, но Мойра, будто прочитав его мысли, заскрипел: Все еще удивляешься. Я преподавала культурологию в Тринити, когда Парнел был еще зеленым первокурсником. Теперь Норман уставился на нее во все глаза, и она снова возмутилась: Я же сказала, что не всю жизнь прожила в этой деревне. Это не противоречило тому, что Норман знал о деревне и рассказу Брадена. Переезд из Лимерика точно, но все равно оказалось неожиданным. Мойру трудно было представить в Дублине, преподающей на кафедре, со своим страшным глазом, закутанная в шаль, сейчас она казалась гостем из прошлого века. Впрочем, наверное, сейчас и Нормана было трудно представить в очереди Старбакса. Он перевел взгляд на рисунок, теперь придавленный книгой. Очередной рисунок. Если спирали Мойра смогла ему объяснить, может быть, она объяснит и другое? «Ты американский историк, но я ирландка», сказала она, и это было правдой. Вещи, которых он знать не мог, вполне могла знать она. «Мадам Мойра», — обратился к ней Норман, воспользовавшись тем, что она снова задымила. Даже если в ранней кельтской культуре Самайн не считался праздником, какой-то церемониал у него был, ведь известны маски, традиции гейсов, ритуальные костры. «Да что такое?» — вновь раздраженно цыкнула она. «Хватит растекаться мыслью по древу. Ты пришел задавать вопросы, разве нет? Ну так задавай. Ты спрашиваешь, я отвечаю. По-другому наш разговор не заладится». Норман кивнул. Он, кажется, начал понимать правила ее игры и спросил. «Что на самом деле происходило на Самайн?» «Ты сказала, что у тебя все время болит голова?» Доу спросил это на привале. Джемма сидела на удачно изогнувшемся толстом корне, прислонившись спиной к поваленному дереву, тёрла ноющий висок и, видимо, упустила момент, когда Доу начал ее разглядывать. «Да, док», — без энтузиазма отозвалась она, надеясь, что он не будет затевать свару, клонила в сон, и Джемме в кои-то веки не хотелось с ним собачиться. «Меня треснули по ней кочергой, если ты забыл. Хорошо еще, что я не блюю под каждым деревом». Доу промолчал. Он стоял, прислонившись спиной к стволу, и смотрел куда-то ей за ухо, чем начинал нервировать. Обычно Джемма легко могла идентифицировать его настроение. Их всего-то у Доу два вида — склочное и совсем склочное. Лицо при этом у него было пластичным и подвижным. Любая оскорбительная мысль считывалась с лету. Сейчас он казался почти задумчивым. «У тебя сотрясение, а не беременность», наконец сказал он и глотнул воды из бутылки. «При легких сотрясениях симптом тошнота, а не рвота». «С каких пор из мистера гадкий язык ты превратился в мистера душнилу?» Он не успел ответить. Из-за бурелома с шумом появился Кэл, сильными движениями счищавший с ножа остатки листвы. Отряхивая ладонь, он сказал. «Заворачиваем восточнее. Но я не знаю». Он покачал головой. «Ни следа. У меня начинает складываться ощущение, что они нас обдурили и направили по ложному следу». Наверное, с точки зрения обычного дела в этом имелся смысл. Если бы здесь действительно пролегала дорога к шахте, они бы ее нашли. Келл бы ее нашел. Но вот в чем проблема. Это дело не было обычным и Джемма могла бы костьми лечь, что это не козни деревенских, это лес. Показывает им то, что он хочет, скрывает от них то, что желает. Только вот если у этого места была собственная злая воля, то у нее назревали большие проблемы. Потому что у Джеммы тоже имелась очень-очень злая воля. В данный момент особенно озлобленная. «Пойдемте». Джема со вздохом, больше напоминающим кряхтение, поднялась на ноги. Мы должны найти эти шахты сегодня. Я хочу получить свои ответы. Мне причитается. Даже если мы отыщем их, сказал Дол неожиданно раздражен. Там может не оказаться Купер. Там может быть ловушка, если предположить, что он специально нас туда заманивает. Ты хоть это понимаешь? Ну да, Гам, как же. Трудно было ему лгать прямо в голове Джеммы. Шутка ли? Еще труднее, когда все его эмоции. То до красна раскаляли ребра, то затапливали до горла. Если бы он соврал, она бы это почувствовала, а не поняла. «У тебя есть другие предложения, как нам решить задачку с критической аномалией?» — спросила Джемма, со вздохом оборачиваясь к нему. И развела руками. «Не ходить туда, куда ведет единственная зацепка? Супер! Давай, Доу, с радостью тебя выслушаю». «Нет, не выслушаешь, потому что ты меня не слушаешь, рогин. Я спросил, понимаешь ли ты, что Купер мог тебе соврать, а не предлагал другой план действий. Купер не врал, — отрезала она, отворачиваясь и ступая на тропинку в направлении Кэлла. А даже если и да, разберемся с этим на месте. Сначала нужно добраться до шахт. Сначала я хочу понять, в здравом ли ты уме. Чего? Джемма, обернувшись, уставилась на него во все глаза, но Доу только еще выше вскинул брови. Что еще за шутки? Да, может быть, лес и кошмарил ее, но она прекрасно отдавала себе в этом отчет. «Что ты такое несешь вообще?» — раздосадованно спросила она. Рука Кэлла легла Джейми на плечо, и она чуть не вздрогнула от неожиданности. Если честно, низким и спокойным голосом сказал он из-за ее спины. «Мне начинает надоедать, когда вы грызетесь так долго». Но Доу, этот осел отказывался успокаиваться. «А знаешь, что мне надоедает?» — демонстративно спросил он, а потом кивнул в сторону Джемы. «Она не вспоминает о Суини, вообще, только Купер». «Да-да, Роген», Родин. перебил он открывшую был рот Джему, но смотрел не на нее. «Шутки о ревности можешь пропустить. Послушай меня, Махелона». Он смотрел на Кэла. Она помешалась на его поисках и напрочь забыла о том, что здесь пропали двое агентов. «Ты разве не видишь, что происходит?» «Хорошо», — вспылила Джемма. «Хорошо, Доу. Вот что происходит. Мне не просто снится пропавший агент, он буквально топчется в моей голове». Она вытолкнула из себя то, что не собиралась говорить. «И в моих воспоминаниях, а я в его. Я знаю, когда он лжет, а когда нет. Но уж прости», — Суинни он на вечеринку не привел. И пока он, наша единственная ниточка, я буду на нем помешана. Но, конечно, Доу услышал не то, что она пыталась ему сказать. То есть он пролез в твои воспоминания. Процедил он, и на этот раз его брови низко сползли к переносице. А ты говоришь об этом только сейчас? Это окончательно взбесило Джему. Вместо того, чтобы заниматься делом, из-за этого барана они тратили время на разборки. Скорость темнеет, а Джема ни за какие деньги не согласилась бы остаться в этом грёбаном лесу ночью. А значит, поиски придется отложить на завтра. Да, давай застопорим дело еще больше, проведем на этом курорте недельку другую. Сайлас сказал Кэл, Джема сейчас не. С какого это хрена я должна делиться своими воспоминаниями с тобой? Взорвалась она, не давая Кэллу себя утихомирить. Ты ведь только брюзжать и можешь. «Это место тебе не дается. Твои свечки бесполезны. Других инструментов у тебя нет, и ты злишься. Цепляешься к Норману. О, что ты думал, это незаметно?» Голос сам собой соскочил почти на крик. «Вымещаешь раздражение на нем, на мне, на Иисусе, мать его Христе. Успокойся уже, Доу!» «Я не собираюсь успокаиваться», — отрезал он, и едва сдерживаемая ярость сделала его лицо острым и отталкивающим. «Не тогда, когда ты можешь поставить всю операцию под...» «Да умоляю, не неси чушь!» Джемма вырвала плечо из схватки Кэлла, делая к запальчивый шаг. «Хватит искать виноватых! От того, что ты окрестишь меня свихнувшейся, это дело понятнее не станет!» «Да из чего бы, черт возьми!» «Этих двоих лес не трогал, но, скорее уж, эта избирательность была подозрительной!» Раздражение вскипело в Джемме с новой силой — Тем более, что Доу продолжал подливать масло в огонь и, кажется, не собирался останавливаться. «Чушь! То, что ты давно перестала руководить этим делом! Чушь!» и еще больше ее бесило, что разговаривал он так, будто у него одного тут хватало мозгов, чтобы понять тот очевидный бред, который он сам себе придумал. «Посмотри на себя, Рогин. Тебе плевать на то, что происходит вокруг! Махилона прав, деревенские похожи на культистов!» а ты это напрочь игнорируешь. Ах, теперь Махилона у него был прав. Ты не видишь ничего, кроме того, что засело у тебя в голове, Рогин. Будь Доу экспрессивнее, он бы, наверное, ткнул в нее пальцем, но вместо этого он так сильно скривился, словно сдерживался, чтобы не сплюнуть что-то кислое. Ты надела чертов медальон и ни с кем не посоветовалась, и посмотри, к чему это привело. Даже не думай сваливать все на меня, Доу, прорычала Джемма. Я пыталась мириться с твоим поганым настроением, но у меня кончается терпение. Детка, ты всегда была неуравновешенной истеричкой, выплюнул Ду. Но сейчас ты еще и неуравновешенная истеричка. Просто потрясаешь, ты все никак не успокоишься. Иногда я думаю, а за что тебе дали четвертый ранг? Может, ты действительно, как говорят, спишь с Ай? Обычно Джема бы не позволила этому себя задеть. В ней было достаточно самоиронии, чтобы этот злобный лай в ней захлебнулся. Но обычно это не сейчас. «Оно и понятно. Наступают холода», — перебила его Джема, и собственный голос показался ей неприятно высоким. «А все мы знаем, что такое для тебя холод, и тебе все тяжелее, верно?» Она не должна была, но урод сам начал, и ему не следовало приплетать сюда Айка-мать его, он тоже не должен был. «Хватит!» Кэл снова поймал Джему за плечо, но на этот раз попытался развернуть ее к себе, отвернуть от Доу. «Вам обоим нужно остыть, ясно?» Джемма запальчиво оттолкнула его руки, и хотя он снова ее схватил, она все равно посмотрела Доу прямо в глаза, когда почти выкрикнула. «Чем холоднее, тем больше энергии нужно для жизнедеятельности, не так ли?» Она не хотела этого говорить. Злость, кипевшую в голове, Джеми невероятным усилием удалось схватить прежде, чем она окончательно излилась на язык. Джема сцепила зубы, но злость в ярости забурлила. «Открой, выпусти меня, я покажу ему, давай же!» «Вы оба!» Голос Кэлла был таким тяжелым, что придавливал к земле, но от этого злость еще сильнее забилась в хватке. «Прекратите!» «Открой, открой, открой!» «Давай, Роген!» Рогин! сказал Доу. «Договаривай. На что ты там намекаешь?» «Сайл!» «Открой дверь, Джемма!» «На то, что старуха кормит нас тут не очень-то хорошо», сказала она быстрее, чем смогла себя остановить. «И кто знает, в какой момент станет недостаточно». Соскочив с языка, злость оставила было после себя звенящую пустоту, вакуум, на мгновение принесший облегчение, которое затем заполнилось мыслями. «Черт, черт!» «Это твоя вина, Доу! Она ведь просила, просила ее не бесить!» Кэлл покачал головой. «Вы оба уже достаточно наговорили». «Да уж нет», — растягивая гласные, произнес Доу. «Давайте продолжать. Интересный выходит разговор. Значит, я только и жду, чтобы кому-нибудь перегрызть глотку?» «С этим разобрались. Но вот что интересно, Рогин. В его голосе плескалось настоящее злорадство. Ты ведь настолько поехала на своем купере, что забыла не только о Суини. Она даже не стала спрашивать, что он имеет в виду, и так расскажет. Лицо у него было такое, что Джемма знала. За то, что она сказала, он собирался вдавить ей пальцы в любую открытую рану, до которой дотянется. «Твоя детка, Рогин. отвечая на невысказанный вопрос, сказал Доу и растянул губы в злой улыбке. «Леннон Ши питается им почти с самого начала» и Махилона об этом знает. Больше того, он позволяет ему это делать». «Что?» Джема обернулась к Кэллу. «Это ведь не имело смысла. Кэл бы ей сказал, если бы...» Лицо кэлла разгладилось, став невероятно спокойным, и большего Джеме не требовалось, чтобы понять. «Нет, не сказал». На тебе ведь не до того, да?» не переставал глумиться Ду. но Джема уже не обращала на него внимания нужно ведь найти Купера». Она всмотрелась в лицо Кэл. Злость, только-только отступившая, снова начала подниматься внутри, раздуваться, делая легкие тяжелыми, а голос низким. «Что этот урод?» — отрывисто спросила Джемма. Кэл вместо того, чтобы посмотреть на нее, отпустил ее плечи, и от этого злость снова запузырилась в крови. Имеет в виду, «Я имею в виду, что тебе бы стоило лучше делать свою работу, пока ты не лишилась еще одного бойфренда». Она не выдержала, дернулась в сторону Доу, собирая заставить его заткнуться. «Я выбью тебе все зубы, сучон!» А затем... Затем оно появилось за их спинами слишком быстро. Древним кельтам Самайн достался набором архетипов, а не ритуальных последовательностей, как другие праздники. «Да», — подумал Норман, — «это действительно речь преподавателя». Он ей верил. Это долгое время занимало антропологов. В отличие от остальных знаковых дней кельтского календаря, сама он не имеет четких обрядовых действий. Но те, что есть, конечно, в первую очередь связаны с Сидом. Разговор тек в этой пыльной комнате медленно, неспешно, и Норман пытался запомнить, ухватить, выделить важное. Что из этого им поможет? «Сид — изнанка нашего мира, по представлениям кельтов, которая находится в холмах и в которой властвуют потусторонние силы», сказала Мойра, прежде чем замолчать и уделить время трубке. Потом соизволила продолжить. «А на Самайн холмы всегда открываются». «Я читал об этом», — кивнул Норман. «В Самайн все, что обитает в потустороннем мире, может проникнуть в наш». Конечно же, он читал. Это не было уникальным мифологическим мотивом. Мексиканский день мертвых хяки-ягё, или ночной парад ста духов в Японии, праздники зимнего солнцестояния в разных культурах, мир полнился тем самым днём, когда, по легендам, нечисть могла проникнуть в мир живых. Кое-что было правдой и имело под собой реальные поводы для опасения. Никто не завидовал японскому бюро в дни хяки-ягё, это уж точно. Но многое оказывалось лишь мифическим наследством. С паранормальными явлениями никогда не угадаешь. Верно. Поэтому неудивительно, что большинство кельтских обрядов на Самайн носят защитный характер. «Самайн», — сказала она, — «время масса личин, которые не позволяют разобрать, кто перед тобой, живой или мертвый, обычное существо или волшебное, хороший или плохой». Мойра смотрела прямо на Нормана, и слепой глаз, отдающий жуткой бледной голубизной, словно поймал его в ловушку. Норману ничего не оставалось, кроме как смотреть в ответ, чтобы не показаться невежливым. «Обычай людей надевать маски носит защитную функцию — укрыться от потустороннего. Представь, мальчик!» Она снова улыбнулась. «Ты играешь с существами из Сида в ту же игру». Раз они надевают маски, то и человек может. В наше время это переросло в веселье, но тогда это был суеверный метод защиты. Мойра прокашлялась. Я больше сорока лет изучала кельтские языческие традиции. У каждого праздника есть свои архетипические корни. В основе каждого лежит природное событие, которым можно объяснить возникновение того или иного культа. Снова постучав трубкой по столешнице, Она медленно продолжила. «Но в ирландской мифологической традиции только Саймайн заставил меня безуспешно задаваться одним и тем же вопросом. Хочешь знать, каким?» На секунду Норман подумал, что нет, не хочет. Мысль, испуганной ланью, метнулась в мозгу и исчезла. Он кивнул. «Да, да, конечно». Мойра кивнула ему в ответ, будто принимая его согласие на что-то и снова, подняв трубку к рту, продолжила. «Праздники, связанные с потусторонним и загробным, типологически схожи почти для всех цивилизаций. Но только Самайн не обладает никакими выработанными обычаями номинозного торжества, восхваления или победы, элементами, которые объединяют любой религиозный обряд. Все обычаи, которые есть в Самайне, носят исключительно защитный характер». Другими словами, она выдохнула дым, и новое кольцо повисло в воздухе. В ранней кельской традиции Самайн никто не праздновал, даже если на это похоже. В дни Самайна древние народы только защищались. Кел успел сделать всего лишь один выстрел и не попасть, а Джема и Доу только выхватить пистолеты. Оно — быстрое, гибкое, темное — Выскочила из ниоткуда, пролетела, разрывая под собой влажную землю и скрылась в буреломе лесной полосы. Кэл бросился за ним, снова выстрелил на хрустящий звук сухих веток, но было понятно, что мимо. Сделать еще один выстрел не удалось. Лес скрыл пришельца. Не просто скрыл, а спрятал. Проглотил все звуки, скрыл движение, сохранил за непроницаемым пологом тишины и спокойствия. «Что это было?» — хрипло спросила Джемма. Ее пистолет смотрел в сторону большого дуба, за которым она в последний раз видела тень, но беспокоило ее не это. «Это был человек?» «Вряд ли», — коротко ответил Доу. Раз прибыли, мгновенно забыты. Больше похоже на животное. Только вот здесь не водятся животные». Эти двое, наконец, оглядывали лес так, как тот того и заслуживал, как притаившегося врага осторожно и напряженно, стараясь не издавать звуков. Кэл скрылся за деревом, но почти тут же появился с другой стороны. Лицо у него было неожиданно мрачным, не таким, каким Джемма ожидала, даже если они и встретили какого-то местного потустороннего обитателя. «Оно передвигалось на четырех ногах», — сказал Доу в тишине. «Больше я ничего не успел рассмотреть, скрылось слишком быстро. Я не почувствовал его приближения» и сейчас не ощущаю, где оно. «Конечно», — подумала все еще не унявшаяся ярость внутри джема. «Ты ведь бесполезный кусок дерьма». Она силой заставила этот голос заткнуться. Не сейчас. «Так не должно быть», — пробормотал Доу скорее сам себе, чем им. «Если это сверхъестественное существо, я должен был почувствовать». «Мы не встречали этот вид раньше», — перебил их Кэл. Доу умолк. Джема мгновенно воскресила в памяти, как именно они стояли в момент появления нечто из леса. Она и до убоком к зарослям, лицом друг к другу. А Кэл... Да, Кэл стоял спиной к бурелому, лицом к кустам. «Что именно ты видел?» — спросила Джема. Кэл продолжал смотреть в ту сторону, где скрылось существо, не отвлекаясь сосредоточенно. Но эта мрачность, она все еще была на его лице, крылась в изгибе бровей в уголках губ. И она не нравилась Джемме. Мурашки медленно поползли по затылку. Двигается на четвереньках, подволакивая ноги, но прытко и быстро. Сухо и емко описал тварь Кэл. Конечности странно деформированы. Тело черное, будто в мазуте, но под шкурой словно что-то шевелится. А вот лицо... И в этот момент Джемма поняла. Было и несколько совсем странных набросков, «Что-то на четвереньках, наверное, животное». Было похоже, что только вместо морды Купер словно постарался нарисовать «человеческое», — сказал Кэл. — «человеческое лицо». Вниз от затылка к лопаткам побежали мурашки. Норман положил руку на шею, словно пытаясь скрыть их, и, нахмурившись, возразил. «Но ведь есть связь с Самайной и праздника урожая. Он ведь связан не только с...» «Мальчик, мальчик», — покачала головой Мойра. «Хватит притворяться дураком. Ты ведь и сам знаешь, что нуменозные обряды не всегда означают праздник, не так ли? Иногда церемония — это праздник, а иногда это...» И она посмотрела на него умными, выцветшими глазами. «Ритуал».